Глава 3 Гиена 4 После того, как капитан Вульфор и команд Ястреба Пустоты выпотрошили пекло, власти Поргуса обеспокоились безопасностью оставшихся мааровых рудников, которые пополняли казну звонкой монетой, а в последнее время ее отчаянно не хватало. Королевство лихорадило от экономического кризиса, который начался сразу после переворота и казни Имрана Актарского. Соседи по политической карте, королевство Вардия и Докордия объявили о введении экономических санкций против Поргуса. Этого следовало ожидать. Старым королевским семьям, связанным друг с другом кровными узами, вряд ли могло понравиться, что у одного из братьев отобрали престол, да еще и отправили его на гильотину. Никакие дипломатические переговоры, которые пытался проводить магистрат Поргуса, не помогали. Докордия и Вардия держали жесткую оборону, полностью оборвав все торговые отношения с новым Поргусом. В свете этих событий терять оставшиеся мааровые рудники магистрат Поргуса не имел права. Тогда им придется слагать с себя все полномочия, сдаваться на милость разъяренной толпе, а лучше всего бежать, куда глаза глядят, хотя бы туда же в Докордию и Вардию, если им, конечно, местные власти предоставят политическое убежище. А насчет этого у Ильи Давыдова имелись серьезные сомнения, которыми он поделился с друзьями-донниками. Для того, чтобы заручиться поддержкой корсарской армады, им надо было в срочном порядке раздобыть деньги, а для этого следовало встряхнуть застоявшееся болото. Оставалось подобрать маровый рутник – администрации которого они нанесут дружеский визит. Вариантов несколько. «Голконда», «Рубеж» и «Диена-4». Все они располагались относительно близко к месту их дислокации. Совершить налет, забрать добычу, освободить донников – обязательная задача – и отступить в пустоту. По большому счету, им нужно провернуть несколько таких операций. Вот они и решали – с какой планеты начать. Для этого Илья Давыдов собрал большой совет, куда вошли все донники, а от команды корсаров Ульрих фон Герб, Чарли Ворон, Танк и Салех, который в последнее время все больше времени проводил среди рыцарей пустоты, отдалившись от клейменных. Совещание быстро перетекло в лекцию на тему «Как ограбить мааровый рудник и унести ноги?» которую любезно прочитал Ульрих фон Герб. Наравне с Вульфором и Рувимом он участвовал в разработке плана нападения на пекло. И, пускай не все у них срослось, но в целом операция прошла успешно. Так что Илья с большим интересом выслушал сообщения Ульриха фон Герба, высказанные в привычной для него высокомерной и оскорбительной манере, при этом ни разу его не перебив. В результате проведенного совещания решили – что брать надо сразу два рутника, один за другим, так, чтобы власти Поргуса не опомнились и не закрыли сектор тяжелым флотом, так что ни один корсарский корабль живым не проскочит. Это, конечно, большая наглость, но на ней весь мир держится. Два быстрых удара и отход на подготовленную заранее базу, планету Коштовец в системе зеркала. Необитаемый мир, пригодный для жилья, который порекомендовал им Ульрих фон Герб. Во время путешествий с Вульфором он присмотрел эту планетку для резервной базы, где можно отлежаться, если в обитаемой галактике будет совсем не продохнуть. Об этом месте не знал никто, и в первую очередь отправленный в отставку капитан Вульфор. А это огромный плюс. На Каштовице они могли передохнуть, набраться сил, подсчитать добычу, распределить ее а также попытаться провернуть секретный план, родившийся у Давыдова. Но всему свое время. Ястреб пустоты вынырнул издаль прыжка на окраине системы Гиена-4. Корабль завис в пустоте и окутался силовым полем, делавшим его невидимым для всех следящих систем, которыми могли располагать мааровые рутники, а также секторальные патрули Поркуса. Эти назойливые мухи крутились повсюду, могли внезапно появиться из пустоты и изрядно огорчить рыцари пустоты, у которых, как известно, давно с ними серьезные философские разногласия. Конечно, ни один из патрулей не мог причинить серьезного вреда ястребу пустоты. Это то же самое, как одинокий комар попытается заживо сожрать человека. Но ведь там, где один, может оказаться целый рой, а за ним подойдет и более серьезное подкрепление – И уж тогда не сдобровать. Так что лучше не отсвечивать и не попадаться на глаза секторальным патрулям, целее будешь. По приказу капитана шлюзы корабля раскрылись, откуда тотчас выплыло стальное облако, разделившееся в пустоте на несколько десятков автономных раев. Каждый из них представлял отряд разведывательных беспилотников, оснащенных в том числе и боевыми системами на случай нежелательного контакта с противником. Раи отправились в сторону Гиены-4. В их задачу входило установить наблюдение над планетой, собрать разведывательный материал и вернуть часть беспилотников с добычи на базу, в то время как другая часть будет осуществлять постоянный надзор над планетой. Нельзя оставлять рудокопов без присмотра. Это может плохо кончиться. Пока же разведка собирала информацию, корсары и донники вынужденно предавались безделью, которая, признаться честно, сводила Илью Давыдова с ума. Даже партия в картарку не давала расслабиться и отвлечься от тревожных мыслей. В предстоящей операции Илья планировал высадиться в составе штурмовой бригады на поверхность планеты. Эту новость он сообщил друзьям сразу после отправки разведботов. Среди донников и корсаров она тут же была встречена в штыки. «Ты не имеешь права рисковать собой. Слишком многое поставлено на карту», — возмущался Карен Серое Ухо. А ему вторил Фома Бротник. «Если тебя там убьют, все восстание против магистрата будет погребено на тне марового Рутника. Если мне суждено свергнуть тиранию магистрата и вернуть себе трон, то ни один стражник не сможет меня остановить», — пытался им возразить Илья но его никто не хотел слушать. — Твои друзья правы. Сейчас ты — знамя грядущего восстания. Но если это знамя будет уничтожено, то и само восстание превратится в черную дыру. — В первый раз я согласен с этими гарвами. Даже самому становится тошно. Поддержал Донников Ульрих фон Герб. — Ваша задача — обеспечить мне такую охрану, чтобы знамя не было уничтожено, — отвечал Илья. Там на тне сидят люди, которые давно смирились со своей участью донников и не мечтают уже о свободе. Большая часть этих людей пострадала, потому что поддерживала меня в прежней жизни. «Ты забываешь о том, что там есть и такие, которых ты сам туда засунул за разное прегрешения возразил ему Салях. «И в моих силах дать им второй шанс. Как тебе, например», улыбнулся Илья. Он и сам понимал, что его желание быть на гребне волны отдавало безумием, но ничего не мог с этим поделать. Он должен возглавить штурм и сам освободить Донников. Тогда у него появится шанс привлечь их под свои знамена. А это уже его личная армия, к которой корсары не будут иметь никакого отношения. Вот что задумал Илья Давыдов. Он должен во что бы ты ни стало сколотить свою собственную армию, которая будет предана только ему. Эти боевые силы станут костяком будущего космического флота обновленного Поргуса». «Ты забываешь, король, что я пошел за тобой, потому что мне выгодно», — ответил Салях. «Но никаких верноподданнических чувств, слезливой благодарности и прочих помоев я не испытываю». «А мне этого не надо. Ты готов сражаться за меня, и это главное. Остальное оставим историкам. Пусть придумают красивую легенду, когда все закончится». После того, как доктор Филиус Магги провел психокоррекцию, для Ильи Давыдова стали доступны все знания и воспоминания, которыми владел Имран Актарский. К величайшей радости Ильи, В ходе проведения операции произошло слияние двух личностей. Он не хотел проснуться после операции, оказавшись навеки запертым в резервации, выделенной ему в чужом разуме. Жалкое подобие личности, отключенное от тела, не имеющее ни права голоса, ни права на мысли и чувства. Илья так до конца и не разобрался, что же сотворил с ним доктор Филлиус Магги, Что это был за дом и пустые комнаты? Кто следовал за ним по пятам? Он отложил эти размышления до лучших времен. Будет время, будет и пища, как говорили древние. А сейчас он должен всего себя посвятить работе. Слова Давыдова понравились Салиху. Он отступил в сторону и умолк. «Там на тне множество людей. Если мы их освободим...» и они увидят при этом меня, появится шанс, что они нас поддержат. А это очень хороший расклад в грядущей партии. Так что я намерен отработать эту комбинацию. А ваша задача — обеспечить мне максимальную безопасность. Но учтите, Блэр Герб, я не намерен отсиживаться за чужими спинами». Он нарочно добавил в обращение к Ульриху фон Гербу аристократическую приставку «Блэр» указывая на его положение в новом миропорядке, который им предстояло установить в королевстве Поркус. И старый корсар его понял. — Что ж, я вижу, переубедить вас так же невозможно, как высосать туннельником из черной дыры ускользнувшую добычу. Тогда поступим по-другому. Я лично отберу отряд надежных ребят, которые будут вас сопровождать, а возглавят их танк. Все время молчавший Громила радостно улыбнулся. Он был горд, что командиры пригласили его на совещание, но не лез вперед с советами. Танк считал, что есть более светлые головы, чтобы думать за других и руководить, а его дело — выполнять приказы. Получив свежее назначение, танк расцвел. Его грела мысль, что командиры настолько доверяли ему. «Клейменный Клейменова не бросят. «Так что делайте, что хотите, но я пойду с Давыдовым», — твердо заявил Карен Серое Ухо. «Я его тоже не брошу», — поддержал Фома Бротник. В результате приняли решение, что вместе с Ильей Давыдовым от Донников пойдут Салих, Карен Серое Ухо и Фома Бротник. Остальные останутся на ястребе пустоты контролировать процесс из капитанской рубки. Илья не хотел оставлять Ульриха фон Герба одного. В его преданности он не сомневался, но на душе будет спокойнее, если рядом с корсаром останется пара-тройка верных донников. Спустя шесть часов разведывательные корабли вернулись с сцены добычи. Им удалось беспрепятственно добраться до Диены-4, произвести сканирование планеты, многомерную съемку и вернуться назад, оставив часть троя дежурить на орбите. По цепочке, от корабля к кораблю, в режиме реального времени продолжала поступать оперативная информация об объекте наблюдения, которая внушала надежду. Визита корсаров в этой дыре явно никто не ждал. Администрация Гиена-4, несомненно, знала об успешном налете рыцарей пустоты на пекло, и она предприняла ряд мер к усилению обороны планеты. Только это все напоминало игрушечную возню, по укреплению детской комнаты от вторжения монстра из-под кровати. К тому же было сделано все для галочки в отчете. Над планетой повесили сеть противовоздушной обороны, которую разведчики корсаров с легкостью обошли, вычислив прорехи в системе. На поверхности возле центрального купола поспешно возвели системы ПВО. Только вот выглядели они, словно свежевыкопанные кости динозавра. Эти системы сняли с вооружения Поргуса полсотни лет назад. Оставалось лишь удивляться, где администрация выкопала такое старье. Вероятно, пушки были законсервированы на самой Гиене. Получив приказ свыше усилить обороноспособность планеты, администрация не нашла ничего лучшего, чем откопать их, вывести на поверхность и срочно собрать на посмешище обитателям пустоты. Сказывалась тут самонадеянность и излишняя беспечность господ командиров, или все-таки нехватка средств, выделенных на оборону планеты, Илья не знал. Скорее, второе. Вечная нехватка финансирования, да бездумное управление магистрата давали о себе знать. Но корсарам все это было на руку. Обработав данные разведки, навигаторы проложили маршрут, и ястреб пустоты устремился к Гиене-4. Тем временем на нижних палубах корабля начался экстренный сбор штурмовой команды. Корсары занимали позиции согласно штатному расписанию. Настала пора и Илье Давыдову отправляться к десантному шлюпу. Он покинул капитанскую рубку с легким сердцем. Корабль оставался в надежных руках. Не было никого надежнее Ульриха фон Герба. Он чувствовал, что сделал правильный выбор. К тому же на борту оставались Сэм Круп и Рэм Горюнов, которые в случае непредвиденных обстоятельств смогут навести порядок на капитанском мостике. Хотелось, конечно, верить, что корсары и донники забудут на время о старых обидах и станут единым кулаком, который сокрушит сопротивление тюремщиков с Гиены-4. Только Илья был реалистом. Корсары и донники слеплены из разного теста, поэтому ему и нужно привлечь как можно больше клейменных под свое крыло, чтобы уравнять силы. В оружейной облачились в пластичную броню, в которой уже щеголяли корсары, готовящиеся высадиться на планету, и вооружились излучателями класса «Молния». Танк, сопровождавший донников до оружейки, окинул их придирчивым взглядом и заметил. «Под лучи не лезьте, это не ваша работа. Держитесь позади моих ребят. Мы пойдем во второй волне, так что неприятных сюрпризов не должно быть, но лучше подстраховаться». На скоростном лифте они рухнули на нижнюю палубу, где корсары готовились к высадке. Дальше медленно потекли минуты ожидания. Экранов на нижней палубе не было, и донники не могли видеть, где сейчас находится корабль, начал ли он уже снижение к планете или все еще летит сквозь пустоту. Поэтому вдвойне тяжело было ждать, стоя перед десантными капсулами. Наконец на разгонник поступил приказ занять места в капсулах, и корсары без суеты разместились в креслах. Их тут же окутали защитные коконы, и капсулы одна за другой стали закрываться, превращаясь в стальные капли. Илья попытался залезть в капсулу, но с непривычки в броне с тяжелым излучателем у него ничего не вышло. Словно пьяный медведь, пытающийся забраться на дерево, он вновь и вновь терпел поражение. Пластичная броня пыталась подстроиться под его тело, но он был слишком неуклюжим и только мешал сам себе. Фома Бродник и корен Серое Ухо меж тем легко справились с задачей и со снисходительной усмешкой наблюдали за его жалкими потугами. Лица их скрывались черными стеклами шлемов, но он знал, что они без злобы потешаются над его трепыханиями. На помощь пришел танк. Он подхватил его под плечи и подсадил наверх. Красняя от стыда, Хорошо, что в затянутом черной дымкой шлеме его никто не видел. Илья сел в кресло и установил излучатель в специальную нишу. Кресло тут же подстроилось под него, плотно обхватив со всех сторон, так что и не пошевелиться лишний раз. Фома-бродник склонил голову, чернота шлема размылась, и из глубины проступило его лицо. Фома подмигнул ему и одобрительно улыбнулся. От этой снисходительности стало еще хуже и какого черта он возомнил из себя героя и вождя. Поперся на штурм марового рудника, в то время как даже в броне он чувствовал себя, как парализованная черепаха в чужом панцире. Не проще ли отсидеться на капитанском мостике, в то время как корсары сделают всю грязную работу? Илья подавил в себе малодушные мысли. Пускай он сейчас и выглядел посмешищем, но это пройдет. Главное, что он будет на волне, рядом с братьями по оружию. И никто потом не скажет, что их капитан – трусливая тварь, строящая свою карьеру на чужих жизнях. Капсула закрылась, отрезав их от остального мира. Но сквозь прозрачные стенки они могли наблюдать за тем, что происходило на нижней палубе. Включилась гравитационная подушка, и капсула поднялась над палубой. В то же мгновение корабль сильно встряхнуло, капсула удержалась на месте. Снова толчок. А затем началась безостановочная тряска. Они словно попали в центр урагана. Возможно, это заработали системы ПВО, которые на капитанском мостике казались им старой рухлядью. Может, они недооценили их угрозу. Но так это или нет, Илья не знал. Отрезанные от внешнего мира вместе с остальными штурмовиками, Он мог лишь догадываться о том, что происходит снаружи. Тряска, казалось, никогда не кончится. Они потеряли счет времени. Вокруг все дергалось и переворачивалось. Лишь только их капсулы сохраняли устойчивость. Давление внутри нарастало. На грудь словно положили огромные раскаленные булыжники. Тяжело дышать. Илья разом вспотел и стал глотать воздух широко раскрытым ртом, Но тут же в костюме включилась система стабилизации, и тяжесть прошла. Появился воздух. Давление стабилизировалось. Тряска закончилась так же внезапно, как и началась. Ястреб пустоты опустился на поверхность Диены-4. Ворота-шлюзы пришли в движение. Капсулы одна за другой устремились к выходу. Они исчезали в воротах, за которыми начинался другой мир, настроенный к ним весьма недружелюбно. Снаружи вспыхивали огненные всполохи. Небо переливалось всеми цветами радуги от потоков излучений. Капсула с отрядом танка приближалась к воротам. Уже можно было разглядеть безжизненное красное поле перед большим куполом администрации рудника, заполненное десантными капсулами. Оказавшись на земле, капсулы еще какое-то время неслись вперед, стараясь подобраться поближе к куполу, после чего притормаживали, раскрывались — выпуская наружу пехоту, которая тут же открывала огонь по белому куполу. Защитные поля здания администрации раскалились от напряжения. Это из бортовых орудий работал ястреб пустоты. Рядом полыхали системы ПВО, уничтоженные при посадке. Разведывательные беспилотники носились над полем, атакуя силовой щит большого купола, который и без того трещал по швам. Потеряв системы ПВО, Поргусцы пытались огрызаться. Работали на износ башни излучателей, стоящие по периметру большого купола. Они отчаянно лупили по площадям из всех орудий, и время от времени раскаленными каплями к земле устремлялись сбитые беспилотники. Иногда доставалось десантным капсулам. На глазах у Ильи одну из капсул подбили, когда она только начала раскрываться. Сквозь полураскрытые створки капсулы было видно, как горят заживо штурмовики. Никакая пластинчатая броня не могла спасти от беспощадного пламени. Парочке бедолаг удалось выбраться из капсулы. Они скатились на бурую землю, попытались встать, но броня плавилась на них, отчего они напоминали раскисших от оттепели грязных снеговиков. Один из них пытался избавиться от бронника, но замки сплавились, и он заживо варился внутри костюма. Страшная картина. Но это лишь одна из многих, которые предстояло увидеть сегодня донником. Капсула танка выскользнула из недр корабля и устремилась в сторону купола. Илья не смог сдержаться и зажмурился. Он ждал с минуты на минуту попадания из озвучателя, но все обошлось. Он поборол себе эту минутную слабость, усилием воли раскрыл глаза и вовсю смотрел на картину боя, разворачивающуюся перед ним. Они благополучно достигли точки высадки. Капсула снизилась, раскрылась. Одновременно с этим защитные коконы растворились в воздухе, и десантники один за другим покинули борт. Илья и остальные донники шли в самом хвосте. Почувствовав под ногами твердую землю, Илья с облегчением вздохнул. Перехватил поудобнее излучатель и бросился бегом вслед за остальными штурмовиками. Он не стрелял в то время как остальные бойцы безостановочно палили по большому куполу, переливающемуся красными и желтыми волнами. Сердце бешено стучало в груди, в голове образовался вакуум, ни единой связной мысли, полная пустота. Он только знал, что должен бежать вперед и бить врага, пока в силах. Силовые щиты большого купола дали слабину, пошли трещинами и взорвались под напором атакующих. В следующее мгновение залп с ястреба пустоты разнес центральные ворота, открывая путь пехоте. Появились первые обороняющиеся. Жалкие лентяи, напуганные до полных штанов дерьма. Никто из них не ожидал, что к ним свалятся отчаянные рыцари пустоты, готовые на всё ради драмового маара. Разве эти жалкие гавры могли оказать им достойное сопротивление? Да они даже собственные перепачканные дерьмом задницы не могли спасти. Первая волна атакующих смела обороняющихся. Прошла по их телам, словно танк по асфальту, даже не заметив их жалкие потуги. Штурмовики ворвались внутрь купола. Илья находился в нескольких метрах от центральных ворот и видел пятачок, усыпанный телами. Здесь были и тюремщики, смятые, и сковерканные, точно пропущенные через мясорубку, обгорелые, обугленные. Здесь лежали и мертвые штурмовики в черной броне — которые так и не смогли добраться до цели. Если первых не жалко, поскольку они были чужими для Ильи, то со вторыми Давыдов уже успел сродниться. Это были его люди. И сейчас они клали жизни на алтарь его великой цели. Он, конечно, не обольщался относительно их мотивации. Они сражались не ради идеи, а во имя денег, хотя он и не понимал, как можно разменять свою жизнь на какие-то деньги. Но, несмотря на все, это была его команда, и с каждым новым погибшим она становилась слабее. Они ворвались в центральные ворота и оказались на техническом этаже, где шел ожесточенный бой. Ревели сирены тревоги, переливались красным фонари по стенам туннелей, уходящих в разные стороны от главной приемной площадки, где под прикрытием планетарных катеров засела горстка тюремщиков, и держала оборону, расстреливая смельчаков, лезших, как мотыльки, на огонь снаружи.